Глава пятнадцатая Эстебен сидел на бетонном крыльце небольшой контины ласомбра, расположенной в паса дель Покатый жестяной козырек защищал его от проливного дождя. Мальчик наблюдал, как вода струится по грунтовой дороге. В лужах яркими бликами отражались керосиновые фонари, висевшие у входа в лавки, которые еще не закрылись на ночь. Откуда-то звучала «Ла в исполнении Луиса Мигеля, песня о прекрасной женщине с израненной душой, о печали и реках слез. «Эй, мальчик!» — крикнул мужчина из контины. Эстебан обернулся. «Вы мне?» «Си!» «Есть хочешь?» Незнакомец внимательно посмотрел на мрачное опухшее лицо Эстебана. Понял, наверное, что мальчику крепко досталось. «Хуан Пабло!» – мужчина подозвал официанта. «Принеси пареньку ореха до элефанта и что-нибудь попить. Как тебя зовут, мальчик?» «Эстебан». Мужчина кивнул и продолжил уплетать свой ужин, запивая его мечеладой, пивным коктейлем с лимоном и пряностями. На его моложавом, открытом лице... Немного инородно смотрелись седые лохматые брови с изломом. Черные, как вороново крыло, волосы, вероятно, крашенные, он зачесал назад и уложил с помощью геля. С виду мужчине было около пятидесяти. На столе рядом с ним лежала трость из полированного дерева, черная и блестящая. Золотой набалдашник сверкал в простой и неказистой забегаловке, словно лучик надежды. Эстебан сел напротив. При виде еды у него в животе заурчало. Здесь были энчелады с сыром, политые сливками. Затем официант принес теплые кукурузные тортильи, миску с зелеными перчиками халапеньо и бутылку воды. Мальчик старался есть помедленнее, пока не подоспел его собственный ужин. Две большие телячьи отбивные, напоминавшие уши слона. Эстебан молча ел, слушая музыку и шум дождя. Портреты Педро Инфанте и Марии Феликс, кинозвезд времен расцвета мексиканского кино, взирали на него со стен. Железные ворота усадьбы Седжвиков много лет ограждали мальчика от суровой реальности. Однако теперь он очутился совсем в другом мире, увидел иную жизнь. Теперь он должен был сам о себе позаботиться и найти способ попасть к мама Лу. Человек из контины доел энчелады и развернул газету. Бегло, просмотрев заголовки, он усмехнулся. «Гляди, Хуан Пабло!» — он указал на одну из заметок официанту, который пришел забрать тарелки. «Бабах!» — человек из кантины вскинул руки, изображая взрыв и оба мужчины рассмеялись. Когда Эстебан разделался с ужином, дождь утих, превратившись в слабую морось. Мальчик не мог просто встать и уйти, он считал, что одного спасибо будет мало, поэтому медлил. А еще ему не хотелось идти домой к дяде Фернандо. «Тяжелый выдался денек», — поинтересовался человек из кантины. Эстебан промолчал, шишка над глазом уже раздулась вдвое. «Камила!» – мужчина подозвал низенькую полную женщину, работавшую на кухне. На ней был фартук, заляпанный кетчупом и соусом пико-де-гайо. «Принеси парнишке льда». «Спасибо», – сказал Эстебан, стараясь не морщиться, когда Камила приложила к шишке несколько кубиков льда, завернутых в кухонное полотенце. «Хочешь подзаработать, парень?» – предложил человек из кантины. Эстебан мог не отвечать. Все было написано у него на лице. «Я заплачу пятнадцать песо», – продолжил мужчина. «Если опустишь вот эту газету в мраморный вазон у статуи Архангела Михаила. Знаешь, где это?» Эстебан кивнул. Мужчина вложил ему между страницами прозрачный пакетик с белым порошком, свернул газету вдвое и передал мальчику. «Приходи завтра вечером, и я тебе заплачу. Туэтьендес, «Си». Si. Эстебан понимал, что дело опасное, однако на кону стояли пятнадцать песо. Не триста пятьдесят, конечно, но надо же с чего-то начинать. Он взял газету, спрятать ее оказалось некуда. На нем по-прежнему красовалась пижама, в которой он спал, когда забрали мама Лу. На ярко-зеленой футболке улыбалась неонова-желтая обезьянка. Надпись под картинкой гласила «Макака-забияка». На шортах тоже зеленых пестрел узор из бананов. Дорога к площади пустовала. Все сидели по домам и смотрели вечерние новеллос. Дождь размягчил землю. Эстебан с радостью шлёпал уставшими, натруженными ногами по прохладной грязи. Церковь Архангела Михаила являлась главным украшением Паса-дель-Мар. Её белоснежный силуэт высился среди пальм, цитрусовых садов и журчащих фонтанов. Позади располагалось кладбище. Надгробные плиты темнели стройными рядами, будто стражники. Мама Лу водила Стебана в церковь каждое воскресенье, пока они жили у дяди Фернанда. Мальчик помнил мерцание свечей, резные фигуры святых и терпкий аромат застарелого ладана. Больше всего ему запомнилось, как крепко мать сжимала его руку, когда они сидели на скамье под высоким сводом. Белоснежная мраморная фигура архангела Михаила красовалась у входа. Местные шутили, что если к церкви приближался грешник, Статуя плевала ему на голову. Мама Луи и Эстебан всегда заходили через боковую дверь. Мальчик огляделся в поисках вазона, о котором говорил человек из контины. Это был тяжелый мраморный сосуд, около трех футов в высоту, внутри которого стоял горшок с цветами и папоротником. Эстебан сунул газету в зазор между горшком и стенкой вазона, развернулся и пошел домой. Когда Эстебан пришел в Ла за своими пятнадцатью песо, человек из кантины передал ему новый пакет. Вскоре мальчик стал регулярно доставлять наркотики. Иногда незнакомцам в машинах с затемненными стеклами, иногда красивым женщинам, которые встречали его в шумных прокуренных клубах. Порой он зарабатывал больше, порой меньше – Не задавал человеку из кантины лишних вопросов и всегда благодарил за выручку. Каждую ночь Эстебан пересчитывал деньги: пятнадцать песо, пятьдесят песо, сто тридцать песо. Человек из кантины появлялся не каждый вечер. Иногда он где-то пропадал неделями. В его отсутствие официанты повариха Хуан Пабло и Камила Подкармливали Эстебана курицей под зеленым соусом, фрикадельками с хлебом или остатками другой еды. Мальчик в качестве благодарности мыл посуду, вытирал столы и подметал веранду в конце рабочего дня. В кантинах по соседству посетителей было больше, хотя Эстебану казалось, что Камила готовит вкуснее. Наблюдая, как она хлопочет на кухне, вытирая руки о замызганный фартук, Мальчик начинал тосковать по матери. Так сильно, что приходилось выходить на улицу. Какое-то время он стоял в темном проулке между континой и рыбным магазинчиком, глубоко дышал и ждал, пока печаль отпустит. Каждое утро он приходил к стенам Вальдемароса и усаживался через дорогу. Там, где латошники продавали чурос, сладкие эмпанады и свежие тортильи, начиненные полосками говядины. Эстебан не тратил деньги попусту. Он пристрастился к жареному арахису, а когда становилось жарко, баловал себя ледяной кока-колой. Еще он приобрел пару ботинок, несколько футболок и новые шорты. Он даже придумал объяснение на случай, если Фернандо спросит, откуда взялись обновки. Однако дядя ничего не замечал, а Эстебан надежно прятал свои покупки. Как-то раз Эстебану почудилось, что из-за серых равнодушных стен тюрьмы доносится пение «Мама Лу». Ее голос перебил даже звуки магнитофона, которые весь день слушали торговцы. «Мехико, линдо и керидо», — пела она. И хотя в песне говорилось о тоске по дому, по всему родному и близкому, Эстебан ощутил покой. Он не виделся с матерью больше трех недель, но покуда он слышал ее голос, все было хорошо. Эстебан продолжал работать на человека из контины, потихоньку вникая в суть дела. Пакетики с зелеными листьями продавались дешевле, чем прозрачные кристаллы, похожие на битое стекло. Поручения становились все опаснее. Порой перед самым его носом сверкало лезвие ножа, Порой приходилось удирать со всех ног. Человек из контины злился, когда Эстебан терял товар и вычитал убытки из его жалования. Временами мальчик оказывался должен больше денег, чем заработал. В такие моменты он ощущал себя мухой, попавшей в паутину. Недели превращались в месяцы, надежда увидеть маму Лу придавала ему сил. Накопить 350 песо оказалось сложнее, чем он рассчитывал, и все же он собрал нужную сумму. Почти. Оставалась одна ходка. В тот вечер Эстебан вернулся домой в приподнятом настроении. Завтра он наконец-то увидит мама Лу. В предвкушении он выдвинул из задней стены дома кирпич, под которым хранил свои сокровища, но тайник опустел. Деньги исчезли мальчик тщетно обшаривал пустую выемку. «Выпьешь со мной, Эстебан?» В дверях, покачиваясь, возник дядя, размахивая бутылкой из-под текилы. Эстебан сжал кулаки, едва на него не набросившись. Мальчик знал, обвинять дядю в краже бесполезно и драться с ним смысла нет. Фернандо ничего не помнил, ни о чем не думал, кроме как о новой попойке. Эстебан спрятал деньги, заработанные в тот вечер, к себе в карман. В глазах щипало от невыплаканных слез. Он вернулся туда, откуда начал. Хотелось что-нибудь пнуть, кого-нибудь ударить, схватить Фернандо за горло и душить, пока его пьяные зенки не выпадут из глазниц, и тогда раздавить их, как виноградины. Фернандо поплелся в дом и рухнул на диван. Пустая бутылка выкатилась у него из пальцев. Пройдя мимо, Эстебан закрылся в своей комнате. Нужно заработать еще. Он решил поговорить с человеком из контины, как только тот приедет в город. Перед сном мальчик достал из кармана банкноты и привязал веревкой к груди. Если дяде нужны его деньги, пусть придет и попробует отнять. Эстебан взвалил на себя ещё больше работы. Он докладывал о том, что происходило у тюрьмы, описывал надзирателей и заключённых, запоминал, когда приезжали бронированные машины и когда менялся караул на башнях. Он записывал имена больших шишек, которые посещали Вальдемарос, и номера их автомобилей. Сам того не зная, он стал одним из Альконес или Соколов, младших членов картеля служивших глазами и ушами организации. Журнал наблюдений приносил Эстебану больше денег, чем его прошлая работа, а это значило, что он скорее сможет увидеться с мамой Лу. Вечерами он выполнял другие поручения босса. «Ты хоть понимаешь, во что ввязался Чико?» — спросил однажды вечером Хуан Пабло, официант Ла Сомбре. Они со Эстебаном сидели на ступеньках, Хуан Пабло курил Мальборо. Как и Камила, он успел привязаться к славному пареньку, который погряз в опасном бизнесе. «Знаешь, почему никто не приводит в нашу контину кантину и детей?» Продолжил Хуан Пабло. Он сдвинул фартук, и Эстебан увидел закрепленную на поясе кобуру. «Я не просто официант. Твой босс, хозяин кантины, платит мне, чтобы я его охранял». «Здесь проводятся важные встречи, заключаются сделки. Понимаешь?» Эстебан кивнул. Он давно уже об этом подозревал, хотя Хуан Пабло и Камила ему нравились. Уходить он не собирался. Цель была так близка. «У каждого есть причина». Хуан Пабло выбросил сигарету. «Причина замарать руки». «Какова твоя?» – спросил он у Эстебана. «Дело в моей матери. Ее посадили в тюрьму, но она невиновна. У нас тут любой виновен, пока не докажет обратное. Все покорно сидят за решеткой, дожидаясь суда. А если кто-то дал на лапу нужным людям, ревнивый любовник или партнер по бизнесу, твоя мать может навсегда застрять в тюрьме. Никому нельзя доверять, Эстебан. Ни полиции, ни судьям, ни охране». Все хотят урвать кусок побольше. Не стоит себя обнадеживать. Вот что хотел сказать Хуан Пабло. Эстебан откинул волосы со лба. Надежда — все, что у него оставалось. И если деньги открывали любые двери, он заработает как можно больше. За столиком напротив человека из кантины сидел незнакомец. Мужчины тихо о чем-то беседовали — Точнее, говорил незнакомец, а человек из кантины внимательно слушал. Эстебан обогнул главный вход и проскользнул на кухню. Кто-то забыл снять суп с плиты, варево выплеснулось, бок кастрюли обуглился. Мальчик выключил конфорку и подошел к служебному окошку, откуда Камила обычно передавала тарелки Хуану Пабло. Эстебан решил закусить кукурузными чипсами, дожидаясь, пока из зала уйдет посетитель. Приезжая в город, человек из кантины устраивал множество встреч. В разное время, с разными людьми. Немного подождав, мальчик заглянул через окошко в зал, надеясь увидеть Хуана Пабло или Камилу. Столы и стены почему-то забрызгало кетчупом. Эстебан зашел в помещение и застыл. Это был не кетчуп, кровь. Хуан Пабло лежал на полу рядом с Камилой. Их застрелили в голову. Глаза на обезображенном лице Хуана Пабла невидяще смотрели в потолок. У его ноги валялся пистолет. Видимо, мужчина не успел им воспользоваться. Незнакомец, которого Эстебан приметил раньше, целился в человека из кантины. Пистолет был на столе, поэтому издали казалось, что мужчины просто беседуют, однако палец незнакомца лежал на спуске. Человек из кантины сжимал свою трость так сильно, что побелели костяшки. Эстебан понимал, что лучше развернуться, тихонько выскользнуть через кухню и рвануть без оглядки. Он понимал, что не стоит ползти в зал, хватать пистолет Хуана Пабло и вытирать с него кровь, чтобы не скользила рука. Он знал, что не следует приставлять пистолет к затылку незнакомца, пытаясь унять дрожь в пальцах. Эстебан все прекрасно понимал. Но этот незнакомец застрелил его друзей, а теперь из того же пистолета хотел убить его босса. Мальчик представил, как пуля попадает в цель, разбрызгивая кровь во все стороны и обрекая на смерть его единственный шанс попасть к маме Лу. Эстебан увидел, как превращаются в пыль пятнадцать песо. Увидел тюремного охранника, который просит принести ему обед, и самого себя, сидящего у стен тюрьмы днями напролет, буквально в шаге от цели, с дурацким фунтиком арахиса. Эстебан нажал на спусковой крючок. Отдача его отбросила к соседнему столу. Мальчик не знал, попал ли в чужака, тот по-прежнему сидел прямо. И тут мужчина завалился на бок и рухнул. Из затылка хлынула кровь. Человек из кантины изумленно поглядел на Эстебана. Мальчик отбросил пистолет, словно горячую головешку. В ушах еще звенело от громкого «Бабах». Босс расцеловал его в обе щеки. «Я только хотел увидеть маму». Мальчик дрожал всем телом. Ему не верилось, что он убил человека. Я только хотел увидеть маму. Человек из контины хорошенько протер пистолет, а затем вложил в руку Хуана Пабла. Я отведу тебя к матери, пообещал Эстебану бос и сделал несколько звонков. Вскоре подъехал черный автомобиль. Где твоя мать, парень? Спросил человек из контины, забираясь туда вслед за Эстебаном. «Вальдемаросе! но сейчас нас не пустят. У контины взвизгнув тормозами остановилась полицейская машина. Вышли два человека в форме. Босс крикнул: "Наведите тут порядок". Офицеры застелили заднее сиденье своей машины пакетами и погрузили три мёртвых тела. Хуан Пабло, Камила, Эстебан не узнавал свой голос. У мальчика будто отняли тело и душу. Его друзья мертвы, а сам он убил человека. Вальдемарас, Босс постучал тростью по стеклянной перегородке, отделявшей пассажиров от водителя. В Вамонос! Ночью тюрьма выглядела еще внушительнее. Без суетливых торговцев и посетителей она казалась огромным кораблем, выброшенным на пустынные берега. Вдоль периметра скользили круги прожекторов. Один из часовых направил луч на подъехавший автомобиль. Водитель подозвал знакомую надзирательницу. «Консуэло!» Она поздоровалась с человеком из контины. «Проводи юношу внутрь», — сказал тот. «Он хочет увидеться с матерью». «Си, сеньор! Пойдемте, молодой человек!» Женщина постучала дубинкой по массивным железным воротам, И те с оглушительным скрежетом отъехали наверх. «Так просто?» — подумал Эстебан. «Ни очередей, ни взяток, ни регистрации. Как зовут твою маму?» «Мария Луиза Альварес». Сердце у мальчика бешено колотилось. Он пожалел, что не взял расческу. Не хотелось выглядеть неряхой перед мамой Лу. «У меня рубашка не грязная?» — спросил он надзирательницу. «Нет ли багровых пятен? Господи, хоть бы их не было! Нельзя, чтобы мама увидела кровь убитого мной человека!» «Мария Луиза Альварес!» — крикнула Консуэла, когда они миновали короткий коридор и вышли на огромную территорию под открытым небом. Тюремный двор наводняли разнообразные постройки, общежития, рабочие помещения, камеры заключенных. Почти никто не сидел за решеткой женщины и маленькие дети одетые в простую поношенную одежду выглядывали из жилых закутков консуэла обратилась к женщине в темной военной форме та зашла в кабинет и начала что то искать в картотеке вам нужна Мария луиза альварес спросила одна из заключенных си ответила консуэла узница задержала взгляд на эстебане а затем отвела пришедших в свою коморку. Местные сооружали отдельные закутки с помощью палочных каркасов и одеял, где-то стояли узкие двухъярусные кровати, а где-то кухонная утварь и шкафчики для одежды, и все это пестрело на грубом цементном полу, словно рассыпанные детали мозаики. Одни женщины кормили грудью младенцев, другие спали на самодельных матрасах. В воздухе висел тяжелый смрад заточения, пахло маслом для волос, мочой и потом. Мария Луиза Альварес, заключенная, удалилась в свой угол и принесла оттуда ржавую жестяную коробочку зеленого цвета с красным кругом посередине. Надпись в круге гласила «Лаки Страйк», а ниже золотыми буквами «Сигареты». «Зачем?» — отмахнулся Эстебан. «Я свою мать ищу!» «Вот!» Заключенная вложила коробочку ему в руку. «Ту мадре!» Мальчик открыл жестянку. Внутри лежали серьги, которые носила мама Лу, ее заколка для волос и газетная вырезка. Он уже хотел захлопнуть крышку, как вдруг увидел заголовок. Расправив смятую бумагу, Эстебан подошел к лампе и прочитал. «Няня!» обвиняется в краже семейной реликвии. Текст ниже содержал чудовищную гнусную ложь о том, как мама Лу украла у Скай Кулон и как ее потом взяли с поличным. В заявлении, переданном властям, Уоррен Седжик признавался, что огорчен и до последнего не верил в случившееся. «Мария Луиза Альварес была подругой моей жены и хорошей няней. Кулон принадлежал Адриане», Он многое значит для Скай. Мне до сих пор не верится, что няня моей дочери так подло воспользовалась доверием нашей семьи. Теперь все встало на свои места. В ту ночь, когда Эстебан заметил Виктора у флигеля, мужчина подбросил кулон. Копы, которые забрали мама Лу, обо всем прекрасно знали. Только без крайних мер, велел Уоррен Виктору Мадере. Виктор упёк мама Лу в тюрьму, а Уоррен наклепал ложное обвинение. Эстебан почувствовал себя идиотом. Бежал со всех ног в касса полома, надеялся на помощь. Виктор всего лишь выполнял приказ, а над ним стоял сеньор Седжвик. Это он во всём виноват, вместе с боссом по прозвищу Эль Чаро. Они пошли на это, потому что мама Лу видела их. Она могла их выдать, как и других членов картеля, что собрались в тот день в столовой. «Разберись с этим», — попросил Уоррен своего подручного, потому что не хотел пачкать руки. Он никогда не морал руки. Седжик в спешке уехал, чтобы ниточки не привели к нему, если мама Лу проговорится. А может, боялся, что эль -Чарро передумает выпускать его из страны. Из-за двух подонков мама Лу теперь прозебала в тюрьме. «Где она?» Эстебан повернулся к надзирательнице. «Где моя мать?» Женщина в форме, которая просматривала картотеку, вышла из кабинета с листом бумаги. Прочитав документ, консуэла взглянула на Эстебана. «Мне очень жаль. Мария Луиза Альварес мертва». Это прозвучало настолько нелепо, что Эстебан рассмеялся. — Что? Вы с ума сошли? Я недавно слышал, как она пела. Он бросился на поиски, раздвигая самодельные шторы и отшвыривая картонные перегородки. — Мама Лу! — он метался от одной комнатушки к другой, а позади ревели напуганные младенцы. — Это я, Эстебандидо. спой мне, чтобы я тебя нашел. Консуэла на пару с коллегой оттащили Эстебана. Прекрати, здесь в бумаге все написано. Твоя мать подхватила туберкулез и умерла от осложнений. Мы сообщили ближайшему родственнику ее брату Фернандо, но за телом никто не пришел. Ее похоронили вместе с другими заключенными без семьи. Вот номер участка на кладбище. Хватит, думал Эстебан. С каждым словом становилось только хуже. Он хотел зажмуриться и заткнуть уши, хотел вернуться в контину, взять пистолет Хуана Пабла и выстрелить себе в голову. «Нет, нет, нет», — как заведенный повторял он, — взгляды местных обитательниц приводили его в ярость. Одни смотрели с жалостью, другие злились, что их разбудили. У большинства в глазах читалось равнодушие. Случившееся с мамой Лу здесь никого не удивляло. В тюрьме все покупалось за деньги. Кровати, одежда, привилегии. Не можешь оплатить себе доктора, лежи и умирай. Чего только не повидали эти женщины. Ангину, корь, туберкулез, спид. Здесь существовали все условия для паразитов и болезней, нередко приводивших к смерти. Консуэла подняла коробочку, которую уронил Эстебан, и вложила ему в руку крошечная ржавая жестянка. Вот и все, что осталось ему от матери. Мама Лу не курила, видимо, коробка из-под сигарет была единственной вещью, которую удалось раздобыть в этой дыре. Мальчик не мог понять, как женщина, занимавшая столько места в его сердце, вдруг съежилась до размеров жестянки, пропахшей табаком. Мимадре эста муэрта», — прошептал Эстебан, баюкая коробочку на ладони. «Моя мать умерла!» — крикнул он, чтобы услышала вся тюрьма. Его голос заметался эхом меж серых равнодушных стен. Всем плевать, никто ему не рассказал, никто не спросил, как лучше ее похоронить. Они украсили ее волосы цветами, они знали, какой оттенок ее любимый, Эстебан надеялся, что ее похоронили в платье цвета спелых мандаринов. Мама Луи сама светилась, как оранжевое солнце, сладкое, но с горчинкой. Эстебан достал из коробочки серьги. Она всегда носила одни и те же. Каждая сережка изображала пару голубей, соединившихся клювиками в серебристое кольцо. На кольцах висели бусинки бирюзы, Которые звякали всякий раз, когда мама Лу гналась за Истебаном с метлой. Как же он хотел услышать этот звон снова! Он должен был услышать, ведь он плохо себя вел. Очень, очень плохо. Где твоя метла, мама Лу? Я не убегу, обещаю. Мне так жаль, что я не успел вовремя. Я пытался. Я сделал все, что мог. Мне пришлось совершить ужасное. Я стал убийцей. Вернись ко мне, мама Лу, ведь только ты можешь меня спасти, одна лишь ты способна все исправить. Серги безжизненно застыли на ладони. Она не придет, не спасет, не накажет, не погладит по голове, не споет колыбельную. Эстебан ждал, что нахлынут слезы, и пусть все видят. Охрана, женщины, дети — Пусть выплеснется море печали, которое бушует внутри. Слезы так и не пришли. Все затмевало ярость. Эстебану хотелось молотить кулаками по бетонным стенам, пока тени рассыпятся, похоронив все и вся. Беспомощность и предательство превратили его сердце в камень. Мальчик не заплакал, когда этот холодный камешек опустился на дно его души словно брошенный якорь он не заплакал когда вышел из тюрьмы и вернулся к человеку из контины ты увиделся с матерью спросил босс моя мама мертва собственный голос показался стебану таким же холодным и ржавым как жестянка в его руках Сочувствую. человек из контины вздохнул у тебя есть родня Эстебан подумал об отце, который его бросил, о пустой бутылке, выкатившейся у дяди из рук, о подруге, которая оставила его в облаке пыли, о растоптанных бумажных фигурках, о трехстах пятидесяти песо, о Хуане Пабло и Камиле и о мандариновой кожуре, гниющей в земле. «У меня никого нет», — ответил он. Помолчав, человек из кантины произнес — «Ты спас мне жизнь, и я о тебе позабочусь. Отныне ты больше не Эстебан. Тебя будут звать Дамиан, Укротитель, Покоритель. Дамиан». Эстебану понравилось, как звучит его новое имя. Оно как будто говорило «Да мне плевать». Он думал, как призвать к ответу Уоррена Седжика и Эльчаро, да так, чтобы они не смогли откупиться. Дамиан хотел, чтобы они ответили за все сполна. Человек из контины передал консуэло пачку банкнот, ее коллеги жадно смотрели, надеясь урвать кусочек. Водитель спросил. Куда едем, Эльчаро?» «Эльчаро!» Окаменевшее сердце Дамиана понеслось галопом. Он перевел взгляд с водителя на босса и обратно, его накрыло безумным тошнотворным осознанием. Человек из кантины, треклятый Домен спас человека, виновного в смерти Мамалу, одного из тех, кому поклялся отомстить. «Домой, Гектор», — велел эль водителю. «Отвезем мальчика домой».